Глава вторая. «До завтрашнего полудня», — стонал Дайнти, — «но ну и сукин сын, этот шван, чтоб его скрутила паршивца, мог бы и подольше подождать. Больше полутора тысяч крон, откуда мне взять до завтра столько наличных? Я погиб, разорен, сгнию в заточении» нечего сидеть говорю вам дьявольщина надо хватать эту дрянь до плера мы должны его поймать вся троица сидела на мраморной облицовке бездействующего фонтана расположенного посредине небольшой площади обрамленной роскошными но исключительно безвкусными купеческими домами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 — Лютик, — поморщился низушек, — в поэзии-то ты, возможно, и дока, но в торговых вопросах, уж прости, абсолютный нуль. Ты слышал, какой налог насчитал мне Шван? — А за что налоги платят? — Ну, за что? — Ну, за все, — отметил поэт. — Я так вон даже за пение плачу, и плевать им на мои объяснения, —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 а я плати налог, да еще и покрывать долги этого голодранца, ежели он их наделал. А не заплачу, так в яму, а там публично поставят, как на скотине, какой тавро, и сошлют на рудники. Дьявольщина! Хе -хе", — весело отозвался Лютик. — Стало быть, нет у тебя, Данти, иного выхода, как тайно сматываться из города. О, знаешь что? Есть идея. Давай обернем тебя бараньей шкурой. Ты пройдешь через ворота, крича Я вечка, вечка, бе, и никто тебя не узнает. Лютик, угрюмо проговорил низушек, заткнись, а то ведь стукну. Геральт, что, Дан, поможешь схватить доплера? Послушай, сказал ведьмак, все еще безуспешно пытавшийся зашить разорванные рукав куртки. Мы в Новиграде. Тут тридцать тысяч жителей, людей, краснолюдов, полуэльфов, низушков и гномов, да, вероятно, еще столько же приезжих. Как ты собираешься отыскать его в такой тьме народу? Данти доживала ладью, облизнул пальцы. А магия.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 А три четверти людей носят амулеты, самые разные, против воров, блох, пищевых отравлений. Несчесть! Лютик провел пальцами по грифу лютни, звякнул струнами. Идет весна, дождем повеяв теплым пропел он. Нет, скверно. Весна грядет, и солнце... Нет, черт возьми... Не получается, ну никак. Перестань скрипеть, проворчал Низушек. Ты действуешь мне на нервы. Лютик кинул ельцам остатки оленьей и сплюнул в бассейн. Глядите, сказал он, золотые рыбки. Говорят, такие исполняют желания. Так те красные, заметил Данти. Ну и что, какая разница? Черт возьми, настроя. А они выполняют по три желания каждая. Получается, по одному на брата от каждой рыбки. А? Дайте. Не хочешь, чтобы рыбка заплатила за тебя налог? Почему ж? А вдобавок пусть кто-нибудь свалится с неба и треснет доплера по башке. И еще... Стой, стой. У нас тоже есть желание. Я, к примеру, хочу, чтобы рыбка подсказала мне окончание баллады. — А ты, Герыт? Я отцепись, лютик, балаболка. — Не порти игры, ведьмак. Скажи, чего бы ты хотел? Ведьмак встал. — Я бы хотел, — проворчал он, — чтобы тот факт, что нас пытаются окружить, оказался недоразумением. Из переулка напротив фонтана вышли четверо одетых в черное людей в круглых кожаных шляпах и медленно направились к бассейну. Данти, оглянувшись, тихо выругался. Из улочки позади них вышло еще четверо. Эти, приближаясь, заблокировали переулок. В руках они держали какие-то странные кружочки, напоминающие свернутые ремни,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 На щеках красные неровные пятна румянца. — Господин Дайнти Бибервельд — купец, — сказал он, — талантливый мэтр Лютик и Геральт из Риви, представитель столь редкой ныне профессии ведьмаков. Встреча старых друзей у нас в Новиграде. Никто не ответил.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 осмелиться подойти к ведьмаку», — усмехнулся Лерошель, — «и останется в живых. Я прав?» «Почему донос трактирщика был бы достойно смеяния, если б ни одна существенная деталь?» Лерошель покачал головой, выдержав эффектную паузу. Ведьмак услышал, как Данти медленно выпускает воздух, втянутый в глубоком вдохе, «Да, некоторая существенная деталь», — повторил Лершель, — «а именно, мы имеем дело с ересью и святотатственным кощунством, ибо известно, что ни один...»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 «Посему, как видите, беспокоиться не о чем». Выражения лиц Лютика и Низушка свидетельствовали об обратном. «Совершенно не о чем беспокоиться», — повторил Лершель. «Вы можете покинуть Новый без помех. Я не стану вас задерживать».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 — Довольно об этом. Повторяю, вы можете без помех пройти в ворота Новиграда. — Лучше всего... — Ля слабо улыбнулся, втянул щеку в хитрой гримасе, повел глазами по площади. Немногочисленные прохожие, наблюдавшие за происходящим, ускорили шаги, быстро отворачиваясь. — Лучше всего... — докончил Ля Немедленно.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 Лютик опустил голову, глуповато улыбаясь. — Господин ведьмак, — неожиданно сказал Лерашель, — если не возражаете, позвольте на пару слов. Лично. Геральт подошел, Лерашель протянул было руку. — Если он коснется моего локтя, — ударю, — подумал ведьмак. — Ударю, несмотря ни на что. —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 чтобы немедленно схватить такового живьем. — Я не нанимаюсь ловить чудищ в людных местах, — пожал плечами ведьмак. — Может пострадать посторонний. Ты и так печешься о судьбе посторонних? — Так пекусь, потому что, как правило, за их судьбу обвиняют меня, и мне грозят последствиями.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 Причем размер платы не имеет значения. — А характер оплаты? — Не понимаю. — Не думаю. И все же? — Чисто теоретически, — сказал Ля Рошель тихо, спокойно, без злобы или угрозы в голосе. Возможно, платой за услуги была бы гарантия, что ты и твои друзья выйдете живыми из теоретического города.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 «Хм, возможно, ты и прав», — спокойно ответил Лерошель. «Мы слишком много теоретизируем, что же до практики, то вижу, сотрудничество ждать бессмысленно, а может и к лучшему. Во всяком случае, надеюсь, это не станет поводом к конфликту между нами». «И я», — проговорил Геральт, «надеюсь».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 — Успокойся, — сказал ведьмак, — и перестань скулить. Ничего же не случилось. — Знаешь, кто это был, Геральт? — Нет. — Это был Ля наместник по делам безопасности. Секретная служба Новиграда подчинена церкви. Ля не богослужитель, но это серый кардинал иерарха.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 — Неприкосновенный поэт! — стонал все еще бледный лютик. — В Новиграде тоже может попасть под мчащуюся телегу, отравиться до смерти рыбой или неожиданно утонуть во рву. Ля спец по таким несчастным случаям. По мне так невероятно уже то, что он вообще с нами разговаривал. Так сказать, снизошел?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 И прошелся по шевелюре пальцами. Я его знаю. Это Ондатор, местный купец казначей цеха. Мы вместе торговали. — Смотрите, какая у него мина! Словно в штаны наделал. — Эй, Ондатор, ты не меня ищешь? — Клянусь вечным огнем, — просипел Ондатор, сдвигая на затылок лисью шапку и вытирая лоб рукавом. —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 Все об этом только и болтают. Небось, и до иерархии дошло, и до лярошеля. Какой ты ловкий, как хитро воспользовался тем, что произошло в повиссе. О чем ты, андатор? О, боги, прекрати мести хвостом, будто леса. Ты кошенель купил? Купил. Воспользовавшись плохим спросом, заплатил анализованным векселем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 И это Ну как там ее? Леворюция. Короля Рыда свергли, теперь там правит клан Тиссанидов. Дворы войска Рыда одевались в голубое, потому тамошние ткачи покупали одно индиго, а цвет тиссанидов пурпур. Индиго тут же упала в цене, а кошенель пошла вверх. И сразу стало ясно, что именно ты Бибервельд наложил лапу на единственный доступный груз. «Хэ — Э. Данти задумавшись, молчал. — Хитро, Бибервельд, ничего не скажешь, — продолжал андатор. — И никому ни слова, даже друзьям. — Ну, шипни ты мне. Глядишь, мы бы все заработали. Даже факторию можно было бы совместную основать. Но ты предпочел один, втихую. Твоя воля, но и на меня теперь не рассчитывай. О, вечный огонь, а ведь верно, что ни низушек, то самолюбивая дрянь и дерьмо собачье. Мне, к примеру, Вимми Вивальди никогда оваля навексели не дает, а тебе — запросто. Потому как вы с ним одна банда. Вы не люди, окаянные низушки и краснолюды, чтоб вас холера. Андатор сплюнул, развернулся и ушел. данти задумавшись, чесал в голове так, что аж шевелюра хрустела. Что-то мне светит, ребята, сказал он наконец. Знаю, что надо сделать. Пошли в банк.